Часть 4. Клаус, услышав это, повернулся в удивление. И увидел красивую девушку с синими волосами, которую редко можно было встретить в Роланде. Она обладала спокойными голубыми глазами и нежными чертами лица, её глаза излучили утончённость и интеллект, демонстрируя силу несвойственную 17-летней девушке. Она была той, о которой говорил Сион, предыдущая принцесса из Табула, но Энн. Во время последнего восстания в Стабуле дворяне ранили её, захватив людей в заложники. Её считали героем, спасшим людей, победившей дворян в одиночку, проведшей переговоры о сдаче успешно минимизировавшей потери. Она была талантливой женщиной, ставшей дворянкой Роланда, и была принята Роландом. На первый взгляд всё так и произошло. Конечно, реальность была иной. Она защитила заложников от дальнейшего ущерба от планов Фруада относительно Стабула. «Знаю, что будет обвинена многими людьми, но ради защиты граждан она стала дворянкой Роланда». из-за этого сейчас она была необычайно серьёзна, она твёрдо посмотрела на Сиона. «Пожалуйста, ответьте мне, Ваше Величество. Включают ли в себя граждане Роланда, которых Ваше Величество хочет защитить, также и граждан Стабола? Сион, отвечая, энергично кивнул. «Конечно, я сама. Поскольку я сказал, что Эстабул не возродится», Это означает, что Стабул не будет моим врагом. Вы мои чрезвычайно ценные люди». Но взгляд Ноа продолжил оставаться сфокусированным на Сионе. Когда она приблизилась к нему, она сказала. «Вы хотите, чтобы я в это поверила? Вы не только использовали народ Стабула, но даже воспользовались гражданами Роланды как своими заложниками». А в этот момент Фруада прервал. «Нет, это было моё». Но Сион остановил его. «Хватит Фродо. Она права». Даже если это было твое личное решение, за то, что Роланд сделал со Стабулом, должен нести ответственность я, как король Роланда. Но если возможно, я бы хотел, чтобы вы поверили в мою искренность. Поверьте в мое желание защитить народ из Стабула, поверьте, я больше не позволю битв между нашими двумя странами. Даже если вы не верите в это, уже и так было слишком много жертв. Длительная война заставила нас потерять чувство нормальности. Говоря это, Сион закрыл глаза, словно вспоминая прошлое сама. В прошлом у меня был товарищ по имени Кефар Ноллис. Это было задолго до того, как я стал королём. Во всяком случае, девушка по имени Кефар была одной из моих товарищей. Она была веселым и умным человеком, она любила моего другого товарища. Мне нравилось видеть его улыбки, а также улыбки Кефар и других моих товарищей. Несмотря на то, что в Роланде царили беспорядки, все могли быть счастливы, они, казалось, были благословлены. Когда я был с ними, я забывал обо всех своих невзгодах. Сион произнес эти слова и понял, что на его губах играет слабая улыбка. Он вспомнил своих прошлых товарищей. Кефар, Райнер, Тайл, Тони, Файла. Он вспоминал дни, проведённые с этими людьми. Сион продолжил. «В то время я думал, что может быть неплохо, если бы всё так и продолжалось. Возможно, эту страну не нужно менять. Только такой дурак, как я, волнуется и думает о том, как изменить эту страну». А на самом деле этого, вероятно, и не требуется. Вероятно, никто не хочет, чтобы она менялась. Вот как я думал. В то время мы счастливо улыбались, мы были так счастливы, что у меня была эта мысль. Ведь мои дорогие товарищи смеялись так счастливо, поэтому... Что ж мы должны были изменить? Я думал. Поскольку у каждого было своё счастье, они улыбались так свободно. И так мне нужно было лишь защитить улыбки людей рядом со мной. Разве этого недостаточно? «Мне нужна была сила только чтобы защитить моих товарищей, этого было достаточно. Вот что я думал. Но...» Затем он открыл глаза, глядя на но, стоящую рядом с Клаусом. «Большинство моих товарищей погибло. Из-за предательства Кефар Нольдес. «Нет, следует сказать, из-за предательства бывшего шпиона из Табула, Кефар». Но, услышав это, выказало удивление. «Тогда Ваше Величество ненавидит Наруто Стабула». Но Сион покачал головой. «Как я могу? Кефар всё ещё мой важный товарищ. Хотя сейчас она очень далеко. Для меня она всё ещё мой важный товарищ. Это не изменилось. Смерть моих товарищей действительно была следствием её предательства. Но она была вынуждена сделать это. Она и её сёстры были отправлены в Роланд в качестве шпионов из Табула, но её старшая сестра была убита батальоном рыцарей-магов Роланда, а её младшую сестру взяли в заложники. Так Кефар стала двойным шпионом». Она находилась в постоянном страхе перед тем, что её младшую сестру убьют, поэтому она следовала приказам дворян Роланда. Нет, она исполняла приказы моих братьев, так что она должна была убить меня, того, кто был помехой для своих братьев, и обмануть солдата Стабула, и она не могла ничего поделать. Но я не думаю, что её чувства к товарищам были ложными. Она всегда смеялась с нами, и не думаю, что её улыбка была ложью. Она предала свою страну и предала нас, которые были когда-то её товарищами». Я верю, что она, должно быть, несколько раз хотела прийти к нам, чтобы молить о помощи. Хотя она всегда улыбалась, но я верю, что она хотела, чтобы её спасли. Но я не заметил этого. Её младшую сестру убили ещё задолго до этого. Она рыдала, когда предавала нас, став причиной гибели своих товарищей, даже став причиной смерти своей младшей сестры. Страна была испорчена. Эта страна была крайне развращена. Низкие дворяне и мой вульгарный отец. Безумная война. Поэтому из Табула не возродится. Я, сказав это, Сион запнулся, затем продолжил: «Нет, пока я король, я определенно не допущу никаких конфликтов между Роландом и Стабулом. Для меня люди из Табула в числе тех, кого я хочу защитить. Поэтому я желаю вашей помощи, чтобы я мог защитить эту страну от любого внутреннего конфликта, чтобы предотвратить внешние вторжения. Я хочу заполучить помощь из Табула, Сама». В этот момент Сион низко поклонился Но «Теперь вы мне верите?» Спросил он. Но, видя это, отчаянно воскликнула. «Не будьте таким. Ваше величество слишком добры. И вы делаете это перед вашими подчиненными фельдмаршалом Клаусом и генерал-лейтенантом Фруаде. Передо мной не стоит вопрос о согласии или отказе. Я очень хорошо понимаю чувства вашего величества. Если я смогу помочь, я сделаю это». Сион, услышав это, поднял голову. «Таким образом вы станете предателем». Но Ноа улыбнулась. «Я совершил это преступление давным-давно, и когда я расстроюсь, фельдмаршал Клаус защитит меня, как сейчас, так что...» Клаус услышал это и сделал кислую мину. «А, значит, ты слышал это с самого начала?» Но радостно улыбнулась. Галидина Клауса, она сказала. «Кто сказал фельдмаршалу говорить так громко?» Затем она снова повернулась к Сиону. Ваше Величество, пожалуйста, будьте спокойны. Я представлю талантливых людей в Эстабуле фельдмаршалу Клаусу. Все он улыбнулся. Тогда я оставляю это на вас. Так он сказал. И он считал, что пока она хочет сотрудничать, не будет никаких проблем. Она была умной и сильной, а также, когда она посмотрела на Клауса, в ее глазах появился свет. Пока эти два человека идут вместе, проблем не будет. Подумал он. Если бы фельдмаршал Роланда и принцесса Истабула могли сохранить хорошие отношения, отношения между двумя странами могут измениться к лучшему. Всё, он улыбнулся и сказал. «Что ж, всё обстоит именно так, Клаус. Армия Истабула будет принята в наши ряды, и это усилит военную мощь Роланда. До тех пор твоя загруженность работы как фельдмаршала тоже увеличится». Клаус запаниковал, услышав это. «А? Подожди. Как всё так обернулось? Это уже слишком». Если я стану ещё более загружен, я могу умереть! Кстати говоря, другим благородным фельдмаршалом нечем заняться!» Сион кивнул, затем повернулся к Ноа. «Чтобы Клаус не умер раньше времени, не могли бы вы порекомендовать заслуживающих доверия и талантливых людей со стороны Стабула, потому что я планирую сделать человека из -за Стабула четвёртым фельдмаршалом этой страны». Как только Сион закончил говорить, Ноа выказал шок и удивление. «Фельдмаршал? Человек из Стабула?» Все, он просто кивнул. «Эй, Клаус, ты против?» Но Клаус покачал головой и почему-то выглядел очень счастливым. «Не, и если я смогу разделить половину своей работы с этим человеком, у меня не будет никаких возражений». Но слышала это, но она все не могла в это поверить. «Но...» Но Сион прервал ее. «И так все решено». Я собираюсь разрешить людям из Астабула, а также талантливым людям из Роланда, которые до сих пор подвергались издевательствам, занять важные посты в армии Роланда. Я считаю, что все действия должны быть совершены сейчас, пока дворяне не осмеливаются поступать опрометчиво. Что ж, времени не так уж много. Устроите всё быстро. Вы оба отправляетесь в земли Стабула немедленно. И тут Клаус счастливо произнёс. «Хорошо. Поскольку всё до этого этапа решено, тогда в путь, но...» «Сион, действительно, ты всегда предлагаешь интересные вещи!» Сказав это, он потянул Ноа за руку, чтобы покинуть зал, но, видя это, отчаянно воскликнула. «Подождите, фельдмаршал! Как...» Но Клаус не обратил на неё внимания. «Что не так? Поскольку этот человек так сказал, тогда это не может быть ошибкой!» «Что ж, Сион, мы пошли? Я приведу с собой много людей! Не удивляйся тогда! Я передам им работу фельдмаршала, затем поеду в Гастарк!» Так он сказал, энергично оттягивая ног к выходу. Сион криво усмехнулся, видя это. Он обернулся к Фруаде. Неужели этот человек действительно думает, что он сможет отмахнуться от работы фельдмаршала? Но Фруаде не ответил, только уставился на Сиона. «То, что вы сказали, было правдой?» «А? Что?» «О том, чтобы сделать человека из-за фельдмаршалом?» «Разве вы не думаете, что для этого слишком рано?» «Давая возможность человеку из Астабула -за занять должность офицера, это эффективно для того, чтобы остановить любое восстание из Астабула. Но у верхушки армии есть привилегии и полномочия. Причём весьма много». Но Сион покачал головой. «Разве ты тоже не говорил нечто подобное? Ты сказал, что у нас уже нет времени. Но для того, чтобы защитить нашу страну от сильного гастарка, который победил в другие страны, а также других вторжений, а также других вторжений, нам нужна сила». «Роланду нужно накопить силу. И мы должны сделать это за короткое время. Мы должны стать более сильной и процветающей страной, внести поправки в законы, которые могут мотивировать людей к прогрессу. Мы должны стать страной, в которой каждый может улыбаться просто живя. Если мы сможем стать таковыми, прежде чем другая страна вторгнется к нам, тогда мы победим. До тех пор, даже если мы не будем сражаться...» Взгляд Фрады заострился, когда он услышал это. Пока наш устрой стабилен, мы можем захватывать другие страны. Когда талантливые люди соберутся в этой стране, другие страны, естественно, разрушатся изнутри. Понимаю. Снижение потерь до минимума – это ваше решение. Ты не приемлешь этого? Фрадо покачал головой. Нет, сводя потери к минимуму. Хотя это так, но ваше величество знает, если появится необходимость, мы должны пойти на некоторые риски. «Разрешение человеку из -за стать фельдмаршалом, если это сработает, это окажет большое влияние. Это, безусловно, принесёт нам пользу, дав возможность получить достаточную силу для вторжения в другие страны». Это было верно. Предоставление возможности человеку из -за стать фельдмаршалом было настолько ценным. Этим они показывали, люди из других стран могли стать фельдмаршалом Роланда, даже если бы это были люди из стран, проигравших Роландо. Этот факт снизит враждебность, которую испытывают другие страны. Даже если они проиграют, Роланд примет их справедливо. Если не проиграют, только если они проиграют Роланда, их могут ожидать мирные дни. Даже если они проиграют. Если это для Роланда, это может быть ценная битва. Если не смогут заставить другие армии осознать это, даже если лишь на мгновение, тогда Роланд одержал бы победу. Но Фруады продолжил. Ваше Величество собирается разрешить человеку из Устабула стать фельдмаршалом. Если этот человек попытается восстать, тогда вы должны его убить. Вы должны быть тем, кто может принять это решение. Это кратчайший путь к управлению всем. В ситуации, когда нужно свести потери до минимума, если вам нужно спасти большинство, вы пожертвуете меньшинством. Ваше Величество является тем, кто может решить эту проблему, если это так... «Я буду следовать приказам вашего величества. Я... приступлю к Империи Руна». Все он посмотрел на Фруады. «Приступишь к руне?» «Да. Для того, чтобы построить идеальную страну, которую желает ваше величество, может потребоваться некоторое время. Я собираюсь замедлить руну, чтобы у нас было немного больше времени». Все он кивнул. «На данный момент мы просто не можем себе позволить столкнуться с Империей эльфов или Империей Руна». «После того, как я стал королём, хотя я посетил Нельфу и построил хорошие отношения, но союз с Руной был закреплён предыдущим королём. Я думаю, что мне следует вновь подтвердить намерения другой стороны, но...» Фрады продолжил слова Сиона. «И согласно тому, что сказал убитый мной герцог Стеорит, дворяне, похоже, заручились поддержкой кого-то из Руны для попытки убийства вашего величества. Кто из дворян и Руны внёс свой вклад в заговор, у кого из дворян есть такая сила?» «Или даже это могло быть тайно сделано королем Руны. Мы ничего об этом не знаем. Но мы должны сообщить им. Если они посмеют действовать против Роланда, им придётся заплатить высокую цену». Но Сион, казалось, задумался над чем-то. Поразмыслив немного, он сказал. «Это довольно опасная работа. Если ты не будешь осторожен, нет никакой гарантии, что ты сможешь вернуться живым». Фрада ответил. «Пока ваше величество не вредим, Роланд будет в порядке». Все, немедленно прервал его. Разве я не говорил этого раньше? Эта страна все еще нуждается в тебе. Если ты погибнешь сейчас, я буду расстроен. Фродо удивился, услышав это. Затем я сохраню это в своем сердце. Сказав это, он приложил руку к сердцу, склонив голову. Все, улыбнулся и кивнул, когда увидел это. Ах, тогда запомни вот что. Затем ты отправишься в Руну и в этот момент. Ваше величество, дам Силвальд выполнил ваш запрос и требует видеть вас.